Дата, высеченная на камне на века, лишь намек, ключ к разгадке, если вдруг остановится сердце, настигнет внезапно естественная или насильственная смерть. Но этого недостаточно. Надо сказать Викторию возложить на него эту огромную ответственность. В сравнении с важностью константинопольских документов все бледнеет. саворона взглянул на своих собеседников. Я отменю сегодняшнюю встречу. Карательная экспедиция обнаружит лишь большой семейный сбор. Праздничный ужин, мои дети и внуки. Однако, чтобы сбор был полный, мой старший сын должен прибыть в кампо фьори Сегодня я пытался ему дозвониться весь день. Теперь вы попробуйте его разыскать. Обзвоните всех, кого знаете в Милане, но найдите его непременно. Скажите ему, чтобы он воспользовался дорогой к конюшне, если приедет поздно. Негоже ему появляться в доме вместе с карателями. Глава вторая. 29 декабря 1939 года. Озеро Комо, Италия. Белая двенадцатицилиндровая испана суиза с наполовину откинутым верхом на большой скорости зашла на длинный вираж. Внизу, слева от дороги, виднелись по зимнему темно-синие воды озера Комо, справа вершины ломбардских гор — Викторио! закричала молодая женщина рядом с водителем, одной рукой придерживая бьющиеся на ветру белокурые волосы, а другой — воротник кожаного пальто. «С меня сейчас всю одежду сдует, мой мальчик!» Водитель улыбнулся. Прищурившись, он смотрел на освещенную солнцем ленту шоссе, а его руки уверенно, почти нежно внимали игре руля из слоновой кости. «Суиза — отличная машина, куда лучше Альфа-Ромео!» а уж британский роллс вообще с ней не сравнится. Тебе не надо мне это доказывать, милый боже, я не могу смотреть на спидометр, и на кого я буду похожа. Ну и хорошо, если твой муж в Беладжо, он тебя не узнает. Я представлю тебя как свою очаровательную кузину из Вероны. Пассажирка расхохоталась. Если мой муж в Беладжо, он представит нам с тобой свою очаровательную кузину. Обер смеялись. Поворот кончился, и дорога побежала прямо. Девушка придвинулась к водителю. Она просунула ладонь под его локоть, рука в коричневого замшевого пиджака разбух от толстого белого шерстяного свитера и на мгновение прижалась лицом к его плечу. «Как мило, что ты позвонил. Мне и впрямь надо было вырваться оттуда. А я знал. Я прочитал это в твоих глазах вчера вечером. Ты умирала от скуки». А ты разве нет? Тоска зеленая, а не ужин. Говорят, говорят, говорят. Война то, война все. Рим да Рим нет и вечно Бенито. Меня просто тошнит. Штат закрыт. В Сент-Морице полно евреев, которые швыряют деньгами направо и налево. Монте-Карло это просто беда. Одно за другим закрываются казино. Ты знаешь, все говорят занудство какое. Водитель снял правую руку с руля и дотянулся до края ее пальто. Раздвинул меховые полы и стал ласкать ее бедро столь же уверенно, как только что сжимал костяной обод руля. Она застонала от удовольствия и, выгнув шею, дотронулась губами до его уха, жаля язычком. — Если ты не перестанешь, мы упадем в воду. Подозреваю, что она довольно холодная. — Ты сам начал, милый Викторию. Больше не буду, сказал он, улыбаясь, и снова положил руку на руль. Я теперь не скоро смогу купить такую же машину. Сегодня все помешаны на танках, но танки приносят куда меньше прибыли. Прошу тебя, хватит разговоров о войне. Все, умолкаю, сказал Фонтене Кристи, засмеявшись. Если только ты сама не захочешь обсуждать со мной закупки для Рима, я готов продать тебе все, что угодно, начиная от конвейерных лент до мотоциклов и военного обмундирования, если хочешь. Вы же не производите обмундирование. Мы владеем компанией, которая производит. Ах, я и забыла. Фонтини Кристи владеют всем к северу от Пармы и к западу от Падуи. По крайней мере, так говорит мой муж, разумеется, умирая от зависти. Твой муж, этот вечно сонный граф, никудышный бизнесмен. А он и не притворяется бизнесменом. Викторио Фонтени Кристи улыбнулся, притормозив перед длинным крутым спуском к озеру. На полпути к берегу на мысе, называющемся Белладжо, располагалось роскошное имение Вилла Ларио, названное в честь древнего поэта из Комо. Это был пансионат, известный бесподобной красотой и фешенебельностью. Когда члены аристократических кланов ездили на север, Они обычно останавливались на вилла Ларио. Они были вхожи сюда благодаря своим деньгам и громким именам. Служащие пансионата были учтивы и невозмутимы, посвящены в тайные склонности своих клиентов и тщательно составляли расписание посещений. Тут не случалось, чтобы чьего-то мужа или жену, любовника или любовницу внезапно предупреждали о возникшей опасности и просили срочно уехать. пана Суиза свернула на стоянку, вымощенную голубым кирпичом. Из сторожки сразу же выбежали двое служащих в форме, открыли дверцы машины и поклонились. Служ... Служащий, открывший левую дверцу, сказал Викторио, «Добро пожаловать на вилла Варио, сеньор!» Они никогда не говорили рады снова видеть вас здесь. «Никогда!» «Спасибо. У нас нет багажа, мы только на один день. Проверьте бензин и масло. Механик здесь?» «Да, сеньор. Пусть проверит центровку осей, что-то там стучит». «Конечно, сеньор». Фонтини Кристи вышел из машины. Он был высок, более шести футов. Прямые темно-каштановые волосы падали на лоб. Черты лица резкие, у него был такой же, как у отца, орлиный профиль, и глаза, щурившиеся на ярком солнце, смотрели одновременно равнодушно и внимательно. Он прошел вдоль белого капота, рассеянно провел ладонью по радиатору и улыбнулся своей подруге, графине давенцо Они прошли к каменным ступенькам, которые вели к входу в вилла Ларио.